Глава седьмая. Свет от него за доли секунды добрался до понтонов и до набата с пристыкованным абордажником и даже до спрута. Впрочем, из весьма порядочного расстояния вреда он не причинил, равно как рентгенское излучение с электромагнитным импульсом. Если честно, нас даже не качнуло. Ударная волна в вакууме не распространяется. Эффектно, красиво и завораживающе, но не более того. А посему я выразил обуревавшее меня чувство одной короткой фразой «Кирдык, котенку!» «Сима-то!» не сдержался Ринсан. И вслед за этим меня пронзила паническая мысль. «Черт, с ним же Лизка Алекс-младший!» кэп уходи от ракет!» «Да уже, э!» «Фух, успели!» Иконка спрута мигнула и почти сразу же возникла на схеме на порядочном удалении в противоположной стороне от кучки точек, так и продолжавших нестись в никуда. Но это ненадолго. Ракеты потеряли цели через какое-то время у них сработает система самоуничтожения. Или эта мерзость перенацелится на набат, чего бы очень не хотелось. Кума, что у нас? Спрут совершил противоракетный маневры и ушел в микропрыжок капитан Заварзин. Преследовавшие его ракеты снизили скорость, но траекторию сохраняют ту же На набат наведено 7 боеголовок, траектории отслежены. До контакта 36 секунд, 35. Прошу санкцию на превентивное воздействие. «Гаси их. Необходима санкции на использование понтона номер три в режиме Брандера. Понтон номер три будет безвозвратно утерян. Да уже!» «Рекомендую лечь, капитан Заварзин. Сейчас немного тряхнет». «Это и не в курсе, блин. Помню, как это на не было. Рожа Айвена Готти, осознавшего, что именно он только что наблюдал, до сих пор перед глазами как живая. Понтон номер три входит в зону поражения. До контакта семь секунд. Шесть». Интересно, почему Кума выбрал именно трешку? Если судить по схеме, номер первый тоже вполне себе успевал. А, понятно, он в случае чего от второй партии ракет прикроет, если те вдруг не самоликвидируются. 3, 2, активация. На фоне остаточных явлений от огненной кончины Эмдена наша расправа с боеголовками выглядела откровенно серо. Подумаешь, едва заметное глазу искривление пространства и кратковременное, хоть и крайне неприятное, вибрация корпуса на Набата отдававшаяся во всех твердых поверхностях. Но то, что значки ракет на схеме погаснет, так это лишь приятный бонус, способный хоть немного сгладить потерю понтона номер три. Черт, минус еще один. Вот уж не думал, что придется проводить их по категории расходных материалов. Дороговато расходнички. И только секунд через 30, когда набат накрыла еще и волна оптического излучения от синхронной детонации ракет, предназначавшихся спруту, Я окончательно бесповоротно осознал, что и на этот раз пронесло. костлявая старуха с косой снова прошла мимо настолько близко, что могильным холодом повеяло. Но я жив. И даже сюрприз. Не в очередном форс-мажоре. Ну а что? Все системы в норме, корабль полностью функционален, и я волен хоть прямо сейчас начать разгон для прыжка к Картахене, потому что здесь ловить уже нечего. Крауза, вы засекли противника? Тьфу ты, а про них я совсем забыл. Видимо, потому что на настоящей неприятности шестерка дойчи не тянула от слова вообще. От Сенкерта шустрила, оказывается. Ладно, придется проконтролировать. Тем более, что понятливый кум уже вывел на большой виртуальный дисплей картинку из ходовой рубки, в которой теснились сам майор, его спец по технике боец на подхвате. Так точно геркорветтен капитан уходит по вытянутой эллиптической траектории? Разворачивается? Похоже на то геркорветтен капитан. Но на такой скорости и с такой кривизной эллипса ему понадобится около 20 минут, чтобы повторно выйти на атакующую траекторию. Думаешь, у него еще остались ракеты? Судя по плотности залпа, вряд ли геркорвет он капитан. Но что ему мешает ударить плазмой и лазерами? Их отсутствие, бестолочи, долбаные убийцы линкоров и долбаные кланы с их интригами. Вот умеют же все планы пустить коту под хвост, а мне теперь на ходу перестраивайся. — Бесит. Хоть выходи из каюты и швимер метель, чтобы раздражение выплеснуть. — Так, ладно, успокоились. — Твою мать, это ценкер подчинённых, что ли? Вот придурок. — А, нет, туплю. Это он себе поднос на закрытом канале. И только я его могу услышать, потому что у остальных кума нет. — Ну хорошо, хоть открыто не паникует. — Краузе, что мы можем сделать? — Практически ничего, Герр Корветтон, капитан. Я так и не получил доступ к системе. Очень сложная кодировка, к тому же здешние компьютеры работают совсем на других скоростях за счет пропускной способности шин. Мой комп просто не успевает за ними, не хватает быстродействия. Такс, а если бы доступ был? Ну, я обнаружил на бате довольно серьезное ракетное вооружение, а также несколько плазменных пушек. Боезапас не велик все же гражданское судно, но можно выполнить маневр уклонения. Ну-ну, правильно мыслишь, мой немецкий друг, вот только насквозь стандартно. Я, если приспичь, лучше еще одним понтоном пожертвую, потому что в этом случае ударю с гарантией. А ракеты пусть торчат в шахтах, если не просят, и запас карман не тянет. Так что хрен вам, а не доступ в систему. Насколько быстро вы сумеете просчитать и осуществить маневр, продолжил между тем допрос Ценкер. Думаю, за пару минут. Тут все автоматизировано. Такое ощущение, что была проведена оптимизация под управление одним человеком. Почти как симулятор для пилотов. Но для большей эффективности надо хотя бы минут пять. За это время я точно приноровлюсь, Геркорветтон, капитан. Ага, блажен кто верует. А ты-то чего телешься, Алекс?» прорезался на защищенном канале голос Рина Сан. «Хватит, наигрались, сваливаем, пока есть возможность». «Погоди, Кэп», — отмахнулся я. «Интересно же?» «Интересно? Алекс, ты дурак?» «Кэп, не кипишуй. Мне интересно, как дойчи поведут себя в нестандартной ситуации». «Считаю, что это тест на стрессоустойчивость и сообразительность. Пока что минус балл. Они не задались вопросом, что случилось с ракетами, нацеленными на нас. Да за каким тебе-то хреном? Ну, должен же я представлять возможности будущих подчиненных». На это Рин не нашелся, что ответить. Я снова переключил внимание на рубку, в которой события уже развивались в очень интересном направлении. «Швимер?» «Я Герк Орвятин, капитан. Доставьте в рубку за Варзина. «Есть» знаменитая тевтонская выучка. У них на глазах буквально только что разнесли на атомы родной крейсер вместе со всеми сослуживцами, а им хоть бы хны, спрятались под броню дисциплины, субординации, служат дальше. Впрочем, рядовому составу с этим куда проще, чем Ценкеру. Тот, по сути, остался старшим по званию, и вся ответственность за остатки экипажа теперь исключительно на нем. Стресс? Еще какой, даже для подготовленного офицера. Паникует ли? Даже если так, то вида не подает, и ход его мысли мне определенно нравится. Я, скорее всего, в аналогичной ситуации поступил бы так же. Но это слишком просто, так что подкинем задачку по заковыристой. Ума, замок заблокирован? Да, капитан Заварзин. Хорошо. А чем заняты гости? Пытаются вскрыть люк, сэр, совместными усилиями двух человек. Надо полагать сам Швимер при поддержке Вайса. Ну-ну. Герк Арветтин, капитан, дверь не поддается. Довольно быстро сдался главный штурмовик. «Как это? Вы уверены, швимер «Так точно, Герк Орветовен, капитан. Похоже, замок заблокирован, хоть мы и сменили код». «Разрешаю применить силу, швимер «Я воль, Герк Орветовен, капитан. Вась, давай». «Кума, давай». «Почти не отстал я от Швиммера». И Кума, что характерно, дал. Попросту дистанционно вырубил всю электронику в броне непрошенных гостей. Благо, виртуальный щупальца в нее запустил уже очень давно. Собственно, только команды ФАС и ждал. «Процесс завершён капитан Заварзин «Спасибо, Кума, я понял». «По громким и яростным матьюгам. И не мудрено». Сюрприз, кстати, оказался весьма недурен, раз Швиммер с напарником офицера не постеснялись. «Что там опять?» — поморщился Ценкер. «Гер Заварзин, ваши шуточки?» «Конечно», — не стал отпираться я, предварительно кивком велев Куму подключить громкую связь. «Впрочем, сами смотрите». На несколько секунд в рубке повисло тяжкое молчание. Потом одновременно чертыхнули все трое присутствующих, причем Ценкер по традиции отреагировал наименее эмоционально. «Донор, Веттер, Швиммер, разрешаю использовать термиты!» «Упс, а вот это совсем плохо. Плазмеры я им не вырубил, хоть и оставил без компьютерных систем наведения, можно было бы ограничиться ими, но Ценкер решил показать характер». «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка». «Кума, есть картинка из коридора?» — поинтересовался я, предварительно вырубив связь. Процесс активирован. Спасибо. Ага, Швимер же что-то с дверью химичит. Ну ладно, сейчас в третьем, только встану поудобнее. Кума, открывай. Процесс активирован. Полумерами я ограничиваться не стал, поэтому не только разблокировал замок, но еще и заставил дверь скользнуть в бок, скрывшись в переборке. Швимер это застало врасплох, он даже чуть покачнулся, потеряв опору под рукой. Но среагировал очень быстро и предельно рационально. Выронив термитный заряд, шагнул в каюту и попытался сходу огреть меня прикладом по голове. Можно было, конечно, встать сбоку и напасть сзади, но я учел выучку штурмовика, не узрев противника прямо перед собой, наверняка бы врубил рефлексы, заточный на бросок гранаты в любой непонятной ситуации. Неважно, боевой или просто нейтрализующий, я без шлема, мне хоть газовый, хоть светошумовой с избытком. Зато вид безоружного, лишенного части экипировки врага, спровоцировал его на выгодные для меня действия. От замах я легко увернулся, как и при первой встрече, но на сей раз сдерживаться не стал. Вбил жесткий кик в колено. Удар пришелся очень удачно. Сбоку по сочленению брони, и поскольку сервосистема скафандра Швимера без электроники тоже вырубилась, оказался предельно разрушительным. Штурмовик заорал и рухнул на поврежденное колено. Я сказал, поврежденное? Это я сильно приуменьшил сустав теперь минимум месяц в порядок приводить, а то едва, если еще и кости раздробили, что, скорее всего, моя цервосистема по-прежнему активирована через нейр. Успевши сунуться в дверной проем Вайса, я встретил мощным фронт киком в район грудины, от которого Брау штурмовика вынесло обратно в коридор и воспользовался заминкой, чтобы окончательно нейтрализовать Швимера. Ему хватило экс-кика по шлему, чтобы улететь в глухой нокаут. Пинком отшвырнув выроненный швимером плазмер, я ломанулся в коридор и успел вплющить стену мощным толчком как раз к тому моменту поднявшегося на ноги Вайса. И отключил не менее мощным ударом, коленом по забралу. Ну а как вы хотели? Оглушающий эффект никто не отменял, а со сдохшей электроникой компенсаторы вырубились. Собственно, то и был расчет. Минус компенсатора, минус сервопривод, плюс масса брони довольно тугие сочленения вот вам и ухудшение мобильности в купе с защитой это как экипаж танк фугасом оглушить почти классика Швимер вайс почему так долго что там у вас у нас тихий час хмыкнул я про себя, но вводить цекера в курс дела сщел пока что излишним. Зато не пожалел еще немного времени чтобы затащить вырубленного Вайса в бокс к швимеру и освободить обоих от излишков снаряжения плазмеов гранаты ножей. вышвырнул все это в коридор. Выбрался следом сам и заблокировал дверь, воспользовавшись помощью мини-гекса. Минус два. Для начала нормально. Осталось трое в рубке, еще один на посту у шлюзы и последний в абордажнике. Впрочем, пилота можно в расчет не принимать. В ближней схватке тот, скорее всего, попросту никакой. и того что мы имеем? По всему суду, очень хороший задел для переговоров, которые мне, собственно, не нужны особо. При посредничестве кума я могу управлять кораблем из любой его точки. Да хоть вот прямо из этого коридора. Хотя, раз уж начал тест на стрессоустойчивость, надо его довести до логического завершения. Заодно и способность к корветам капитана Ценкера договариваться. Проверим. Ума, заблокируй межуровневую развязку и все двери до шлюза. Процесс активирован, капитан Заварзин. Процесс завершён И запусти в этих отсеках противопожарную систему. Процесс активирован. Отлично. Минус еще два. Если часовой не дурак, то сообразить, что устраивать пальбу по дверям чревато. А его коллега на катере вообще теперь на нем заперт. Шлюз тоже заблокирован. Врубай аварийную блокировку рубки. Процесс активирован. Процесс завершён Отлично. Дай картинку. В дополненной реальности с генерированной НЕРМ возникла уменьшенная копия давешнего дисплея уползла в верхний левый угол, чтобы не перекрывать обзор. Что-то они разнервничались, не находишь? Недостаточно данных для анализа, капитан Заварзин. Разнервничали 100 — Разнервничали сто процентов, — лес Ринсан, — хотя виды стараются не поддавать. Крепкий орешек этот ценкер. — И подчиненные ему доверяют, — покивал я на ходу. — Неплохой кандидат. — Нормальный, — не стал спорить Кэп. — Главное, чтобы не упертый был. — Вот это сейчас и проверим. — Ну-ну. — Кума, что с убийцей? — Траектория просчитана. До выхода на атакующую позицию при условии ее сохранения 14 минут 21 секунда. — 14 минут 20 секунд. Спасибо, я понял. Противодействие просчитал? Так точно, сэр. Пантоны 1 и 4 в готовности перекрывают до 95% возможных вариантов ракетной атаки. Пантон номер 2 требует серьезной коррекции траектории для попадания в зону противодействия. Заобей. Принято, капитан Заварзин. Что там, Краузе, хоть чего-то добился? Атака довольно умелая, капитан Заварзин. Ему не хватает вычислительной мощности и быстродействия рабочей станции. Тогда бы мне пришлось гораздо труднее. Дай ему ограниченный доступ, пусть думает, что справляется. Принято, капитан Заварзин. Что ж, все условия для проверки на вшивость созданы. Вот сейчас и посмотрим, что у тебя за душой, корветом капитан Ценкер. Запрос на связь, капитан Заварзин. От Кэпа? Как он умудрился от канала отвалиться? Никак нет. Запрос со стороны объекта с позывным XR-1311-NPF. Ха, от убийцы, что ли? Ответ положительный, капитан Заварзин. Марин слышал? Ого, шли их далеко и надолго. Будут зубы заговаривать. Кома, чего хотят-то? Информационный пакет. Принять? Давай. Процесс завершён Стандартный кодовый запрос. Четыре девятки, две семерки. Отключить защитное поле, приготовиться к досмотру. Что думаешь, Алекс? Будем слать. Если бы не две семерки, еще бы подумал. А так сразу лесом. Еще угрожать будут, уроды. «Отдерживаю. Нечем им нас прижучить. На пушку берут код «Кот-две семерки, если еще кто не догадался, при невыполнении требования атакую». «Ума, просканирую их. Собери максимум инфы, попробуем выяснить, кто такие». есть сэр «Так, что еще? Пожалуй, ничего. Работаем по плану, тем более почти до рубки до топол». «Герк капитан, получилось. Ограниченный доступ. Можно активировать систему наведения ракет». «Наивный тевтонский парень, блин» запускай немедленно, когда взломаешь полностью. Еще минут 5-7, Гер, корветник капитан. Дважды наивный. Продолжай. На боевой режим ракеты выводи без приказа сразу по достижении результата. Я, Вольгер, корветник капитан. Рядовой, занять позицию с фланга, держать люк на прицеле. Если откроется, стрелять без дополнительного приказа. Я, Вольгер, корветник капитан. Эй, Гер, заварзин. Сын не придумал ничего лучше, чем устают с потолок видимо, в надежде обнаружить там скрытый объектив камеры. По-моему, у нас появилась почва для переговоров, не находите?» «Так ей не отказываюсь, Герценкер», — усмехнулся я, подключившись к каналу Дойчи. «Мне просто интересно, как далеко вы готовы зайти в своем стремлении к саморазрушению». «А что нам терять, собственно?» «Жизнь?» «Хм, мимо, Герзаварзин!» «Возможности там «Уже теплее. Обидно умирать с осознанием факта, что обидчик остался безнаказанным». «Хорошо, Герценкер, поговорим, но на моих условиях». «Уверены? Как по мне, у вас положение вообще аховое. Мы-то ладно, солдат у нас долг и все такое, а вам-то зачем на тот свет раньше времени отправляться?» «Согласен, обидно». Я остановился у двери рубки, чуток подумал, сместился в сторону, прислонившись к переборке спиной. «Только не умирать в рассвете, сила упускать возможность вам подгадить. Я вообще-то до глубины души возмущен вашим поведением, Герценкер». Взяли на прицел, принудительно высадили досмотровую группу, заперли в каюте, фактически присвоили мою собственность. Мне продолжать, или все-таки начнем конструктивный разговор? Учтите, время тикает. И ответом мне стало угрюмое молчание. Не спрашивайте, как я это определил, просто понял, и все. Блин, как старина мультики. И они подождали еще немножко. Сдается мне, Герзаварзин, вы вешаете нам лапшу на уши, разродился-таки Ценкер почти через минуту. Хм, сколько там Крауза запросил? Пять минут? Семь?» Одну Корветтен-Капитан уже отыграл, причем исключительно за счет театральной паузы. И за вторую взялся. Вот этим самым провокационным вопросом. Что ж, подыграем. Может и вешаю, не стал я спорить, а может и нет. Как определить? Предлагаю исключительно эмпирическим путем, Герзаварзин. И вы согласны терять на это время? Напоминаю, Корветтен-Капитан Ценкер, на вас лежит ответственность за всю вашу команду. «Ее жалкие остатки, вы хотите сказать?» «Разве это что-то меняет?» «Отнюдь». И мы помолчали еще немного. «Минус две минуты. А ничего, так неплохо держится». «Эй, Краузе, как успехи?» — решил я поддразнить дойчей. «Три-пять минут? А если вот так?» На усть конекума подключил дополнительный контур фаервола, и, судя по разочарованному рыку Краузе, прогресс резко замедлился. Да и у Ценкера, бросившего торопливый взгляд на приблуду подчинённую, физиономия резко вытянулась, видимо, от разочарования. «Что, уже не так весело? Сколько там натикало? Десять минут? Одиннадцать?» «Нет, дайте-ка угадаю». «Прекратите, заварзин!» — рявкнул Ценкер, почему-то устаившись на дверь. «Почуял меня, что ли? Вот это интуиция!» Или, как частенько говорил Степанович, федронная сенситивность. «Прекратить что, Герценкер? Издевательство! А вы будете говорить серьёзно?» У нас нет темы для беседы». «Ойли, а кто буквально пару минут назад утверждал обратное? И что изменилось за это время, а? Рядовой готовьтесь применить термиты, краузы, продолжайте взлом. Я воль?» «Я воль, Герк Орветтон, капитан. А вот это уже совсем весело. «Алекс, кончай ломать комедию, они тебе сейчас реально люк в ходовой рубке вынесут». «Забей, Кэп», — отмахнулся я. «Двери деланы живное, а эти дойчи мне нравятся. Хочу посмотреть, как далеко они готовы зайти». «Ну, как знаешь». «Эй, парни, часики тикают. Сколько до контакта?» «Краузы, не отвлекайтесь, рядовой применить термиты!» А молодец, не разочаровал. «11 минут 44 секунды, капитан Заварзин. Спасибо, Кумо!» Благодарно кивнул я голографическому мини-гексу. «Оптический фильтр, будь добр. Процесс активирован». «Черт, не поскупились. Сразу пару термитных шашек к люку пришлепнули». По-хорошему, над замок выжечь, но они, видать, сообразили, что сработала аварийная блокировка, а ее просто так не обойдешь. Вот они стали ограничиваться полумерами, прожгли такую здоровенную восьмерку чуть ли не во всю дверь и даже ждать не стали, пока края дыры хоть чуть-чуть остынут. Ну а чего им в скафандрах-то? А дальше начались кошки-мышки. Плазменную гранату, на которую я больше всего надеялся подручный цинкер меднуть постеснялся, ограничившись светошумовой, от которой я с трудом уберегся отвернувшись и скрючившись в позе эмбриона, плотно зажмурив глаза и зажав уши ладонями. И все это стоя ага. И все равно хлопнул знатно. А следом еще раз, чуть подальше. Рядовой не угадал и отправил второй подарочек в неправильную сторону. Выждав пару секунд, он сунулся в прожженный проход и совершил тем самым непростительную ошибку. Я к этому моменту уже успел подскочить клюку и встретил противник размашистым хайкиком, подкрепленным всей мощью сервоусилителей. Попал удачно, прямо взобрал, да еще и подловил на полушаги когда он уже пролез через дыру, но еще не встал твердо на ноги. Соответственно, результат превзошел все ожидания. Колени, условившего тяжелый нокаут штурмовика, подломились, и он начал заваливаться на бок, сползая по изувеченной створке. Но я успел его подхватить, чуть подправить и втолкнуть обратно в рубку, воспользовавшись бесчувственным телом, как щитом. Мало того, еще и плазмер удержать умудрился защиту которого кому взломал меньше, чем за секунду. Шагнув в сторону от изуродованного дверного проема, прижавшись к стене спиной, я взял оставшуюся парочку дойчей на прицела насмешливо поинтересовался у опешившего ценкера. «И что же дальше, Геркорветтен, капитан?» Тот, заглянув в разверстые жерло теперь уже моего штурмового плазмера, покосился на собственную офицерскую пуколку, наведенную на шлем бесчувственного рядового, и окликнул спеца. «Краузе, как у вас?» все плохо геркарвет он капитан мне нужно еще около семи минут нет почти девять опять семь да они издеваются прекрати к шепнул я еле слышно чтобы не нервировать офицера процесс завершён капитан заварзин герценкер поиграем в веселую перестрелку я бы пожалуй согласился герзаварзин не дрогнувшим голосом отозвался тот если бы был уверен что смогу забрать вас с собой на встречу с создателем Но есть сомнения, ухмыльнулся я. Признаюсь, довольно глумливо. Есть, куда ж без них. Я вот, например, сомневаюсь, что даже выведение из строя всех рабочих мест в ходовой рубке помешает вам контролировать корабль. Правильно сомневаетесь. С другой стороны, неясно, зачем вам вообще весь этот спектакль. Это вы про текущую, э, мизансцену или про ситуацию в целом? Второе. Я вас заманивал на борт а ваш абордажник намеревался использовать как ретранслятор для взлома сети Эмдена и перехвата контроль над ним. Это имело смысл, пока крейсер был цел относительно, а все остальное в чем смысл? Зачем вам это? Успокойтесь, Герценкер, и включите логику, а нервы, наоборот, отключите. У меня такое ощущение, что все это какой-то тест. Не вовремя вякнул Краузе. умник а тебя не учили не лезть поперед старшего по званию?» — вызверился я. — Нет, ну вот как так? Почти довел майора до нужной кондиции, и тут этот недоумок, который вовсе даже не недоумок. Ладно, будем считать, что Крауза тоже проверку на профпригодность прошел. — Тест? Вы издеваетесь? Заварзин! — Отнюдь нет, Ценкер, — процедил я. — И что-то вы неадекватно реагируете. Дворянская честь взыграла. — Так это вы каете, вы теперь никто и звать вас никак. Чистый лист. И только от меня зависит, изменится ли эта сомнительная ситуация в лучшую сторону. Ну, что скажете?» «Донор Веттер, хорошо, ваше взяла». Подкрепление своих слов Ценкер раздраженно отшвырнул плазмер, по иронии судьбы угодивший во вспомогательный пульт навигатора, и тут возмущенно запищал замигал светодиодами. «Краузе, отбой боевой задачи. Но я Вольгер Корветтен, капитан. Спасибо, парни». С облегчением выдохнул я, аккуратно пустив бесчувственную рядового на пол. И все-таки молодец Ценкер, моментом воспользовался здорово. Бдительность усыпил качественно, если бы не моя реакция, вполне мог бы добиться успеха. А так успел только ловким пинком выбить у меня из руки штурмовой плазмер, за который я не очень-то держался, да попытался зацепить свингом с левой. Впрочем, тщетно. Нарвался на подставку предплечья и ответочку с крюком по печени. Броня, хоть и облегченная флотской, от удара спасла, равно как от последовавшего тычка в солнечное сплетение. Но Ценкер вынужден отшагнул назад и усиленного фронт кик уже не выдержал. Отлетел, как кегля, заодно сбив с ног и бросившуюся на помощь Краузе. Я же, отградившись от дойчей кулаками в чуть расслабленной боксерской стойке, иронично поинтересовался. «Еще раунд, господа, только учтите, у меня чит». «Мы уже поняли», — буркнул Ценкер, подозрительно легко поднявшись с пола. Впрочем, агрессию он больше не проявлял, так же, как и чуть дольше провозившийся Краузе. «В таком случае согласны ли вы оба считать себя моими пленниками?» — вздернул я бровь, с усмешкой покосившись на офицера. «А наше согласие что-то меняет?» — отплатил Ценкер той же монетой. «Абсолютно ничего, герценкер Я ведь могу и повторить, и при нужде еще раз». «Хорошо, считайте, что мы сдались. Но как можно применять военное право гражданскому лицу? Вы, Герзавардзин, сейчас просто уголовный преступник, безо всяких на то оснований лишивший свободы двух военнослужащих». «А, забейте, как-нибудь переживу. Вы же на меня в суд не подадите? А у нас будет такая возможность?» «Зависит от вашей причуды? Отнюдь. Но вы мне сейчас серьезно мешать господа». Я, если вы еще не заметили, пытаюсь решить маленькую проблему, нашу общую проблему. Кума, запускай номер четвертый. Ты такой кума. Крауза, помолчите уже. Ну вот и все. Как минимум эти двое мои с потрохами. Не обращая более надуящее внимания, я невозмутимо протопал к капитанскому креслу и неспешно в нем устроился с максимально доступным удобством. Работать так в комфортных условиях. И никак иначе. Чуток поерзал, приноравливаясь к сидушке, скользнул полным сожалению взглядом по шлему, который мои бывшие пленители пристроили на дублирующем пульте энергетика, но вставать поленился. Кума, разверни голографический интерфейс. Процесс активирован, капитан Заварзин. Вот за что я особо ценил своего мини-гекса, так это за скромность и отсутствие дурной привычки переспрашивать и вообще совать нос в чужие дела. Сказали, сделал. И точка. Вот как сейчас, например. Ходовая рубка за доли секунды преобразилась в привычную виртуальность со всякими полезными приблудами в том числе и самим Кумычу чуть в стране от капитанского трона, с той лишь разницей, что видели ее все присутствующие, включая лишенных нейров дочей. Офигеть, тоже такую хочу. Донор Веттер. Эликс, а неравновато ты этих приблудившихся к секретам подпускаешь? А вот капитан Рин достоинства мини-гекса начисто лишен, да, и его непосредственно в иной раз граничат с откровенной бестактностью. А вы кто такой, гер Понятно, это излишне воспитанный Ценкер. Для тебя галлюцинация, Сематта. Скорее уж, страшный сон. Это уже излишне расслабившиеся краузы. А пес с ним пусть переругиваются. Кума, схема боестолкновения на дисплей. Процесс активирован. Процесс завершён Прогноз. Агрессивный объект выйдет на дистанцию поражения через 4 минуты 55 секунд. 4 минуты 54 секунды. Отставить отсчет, выведи визуализацию таймера. Процесс активирован. Когда четверка сможет выйти на оптимальную дистанцию? Рекомендую выждать 47 секунд, затем разогнать понтон номер 4 до скорости 0.07 light При таком развитии ситуации вероятность удачного маневра отклонения агрессивного объекта не превысит 0,1%, капитан Заварзин. Могу также порекомендовать залп из двух ракет «Космос-Космос». Не отставить. Буксиры проще найти, чем такие ракеты. Первый вариант нормальный, запускай четверку. Процесс активирован, капитан Заварзин. До старта импульса 37 секунд, 36 секунд. На этот раз я одергивать мини-гекса не стал, пусть себе бубнит. Все лучше, чем перебранку Кэпа с новыми соратниками слушать. А что, Рин долго еще не угомонится, так гадалки не ходи. У него такой метод новичков проверять. И плевать ему, что нас скоро могут распылить на атомы. Он в меня верит. Не всегда и не во всем, но случаются периодические проблески. Так что да, добился я наконец желаемого. 5, 4, 3, 2, старт. До перехвата цели 70 секунд. 69 секунд. Ха, а ведь таинственные враги, кем бы там ни были, запаниковали. Судя по визуализации, убийца линкоров очень быстро засек пуск малого корабля и столь же оперативно убедился в ее мнимой безвредности. Мнимой, потому что таран еще никто не отменял. А если он осуществлен на скоростях, кратных пусть даже сотым долям скорости света, то кинетическая энергия в атакующем суденышке столько, что и полноценному крупному кораблю мало не покажется. Щиты снесет однозначно со всеми вытекающими, вплоть до пробоя изолирующего поля прыжкового генератора. Так что неудивительно, что экипаж убийцы среагировал стандартным маневром уклонения, еле заметным со стороны, но на космических расстояниях и нешуточных скоростях, грозившим вылиться в порядочное смещение с атакующей траекторией. Все-таки не полезен на рожон, что не могло не радовать. Но это, как выяснилось немногим позже, лишь одна сторона медали. Не уставным А потому легко предсказуемым действием убийца выпустил рой против ракет, в очередной раз удивив не только меня, но и Кэпа. Тот же замолк на полусловии. И молчал довольно долго, пока не переварил увиденное. «А это что-то новенькое. Дойчи усовершенствовали убийцу линкоров?» «Я бы выразился помягче, капитан Рин», — усмехнулся я. «Не дойчи, а сумрачный тевтонский гений». «Да с чего вы вообще взяли, что это наши?» — возмутился Ценкер. «А чьи, мои, что ли?» Резонно возразил Кэп. Его немецкий, кстати, оказался чуть чище, чем русский или бритиш. Видимо, фонетика ближе к японской, такая же резкая и лающая. А вот изображение физиономии на одном из экранов сомнений в юрасовой принадлежности не оставляло. Совсем. «И ведь не возразишь», — покачал головой корветтен капитан. Краузе, в отличие от начальника с самого начала, почти не отводивший взгляд от голографического интерфейса, до этого момента благоразумно помалкивал, но сейчас не выдержал. Смиритесь уже, Герценкер. Позывной у этих уродов стандартный флотский, только незнакомый. Да и не связывался капитан фон Клейн ни с кем, кроме оберкоманда Доррам. Ну да, фон Клейн не связывался. А вот кто-то еще очень даже. И теперь не выяснишь, кто именно. Что хуже всего языка взять не получится, кто знает, сколько убийц на борту народу. Не зря же нам велели готовиться к досмотру. Как минимум полноценное штурмовое отделение должно быть. Плюс фактор подкрепления. Этот шустрик наверняка остальных обогнал. Не могли они с нами так, это бесчестно. Семата, Ценкер, вы откуда такой свалились на наши головы? Какой? Наивный, э! 44 секунды, 43 секунды. Объект совершает маневр уклонения, вероятность благоприятного исхода 1,35%. До перехвата цели 34 секунды, 33 секунды. Засуетились, голубчики, вот только опоздали. Кума – известный перестраховщик. Его негативный для нас прогноз смело можно делить на 10. Так что вероятность поражения цели практически единица. Хрен вы куда денетесь. Агрессивный объект отправил исходящий информационный пакет. Пакет считан. Приступить к раскодированию? Позже. Гаси их. До перехвата цели 17 секунд. 16 секунд. Цель в зоне поражения. До перехвата 13 секунд. Перестраховщик, блин. активировать режим Брандера. Процесс активирован, капитан Заварзин, торможение, скорость 0.06 лайт, 0.05, 0.03, скорость 0, цель в зоне поражения, мерцание. На этот раз с учетом визуализированной виртуальности, учтив увеличенные мини-гексом картинки, зрелище получилось более впечатляющим, причем даже для меня. Первое применение Брандера в прошлой жизни на Картахене. Пришлось против неподвижной мишени, поэтому тогда само мерцание, занявшее меньше секунды, ничем особым не поразило. А вот сейчас получилось совсем иначе. За ту же самую секунду мой понтон успел совершить около тысячи микропогружений, взбаламутив континуум в радиусе около 30 тысяч километров. И влетевший на полной скорости в зону волнения противоракета на схеме превратились в смазанные линии. Впрочем, в реальности тоже. Только тут линии состоялись из мелкодисперсной пыли. Это все, что теперь напоминало об их существовании. С убийцей случилась аналогичная неприятность, только пыльный шлейф получился более эффектным, причем во всех отношениях, и длиннее, и толще, и плотнее. но ну, а до нас снова донеслись лишь слабые отголоски катаклизма в виде неприятной вибрации, отдавшейся в костях. «Цели успешно поражены, капитан Заварзин», — бодро доложил куму, так и не дождавшись какой-либо реакции с нашей стороны. но «Ну, что, даже я впечатлился, ведь вполне обоснованно». Снова выжили вопреки обстоятельствам, да еще с такими спецэффектами. — Надеюсь, ты это заснял шестиногий? — первым пришел в себя Рин. — Так точно, сэр? — Отлично. Неплохой клепец получится. На страх врагам нам на радость. — Тебя только это волнует? — очнулся и я. — А что? — Ну да, он же на спруте далеко в стороне. Да и средств защиты и нападения у него на порядок больше, чем у меня на набате. Впрочем, я не стремился вооружать свой корабль до зубов. У него совсем другие задачи. А вот Кэп участвовал в авантюре, в том числе и в качестве эскорта, причем не только почетного. Да так, ничего. Хотя ты прав, зрелище знатное. Кума, а не успели до кого-нибудь докричаться? Недостаточной информации для анализа, капитан Заварзин. Сигнал широкополосной, высокой мощности. Наверняка кто-то поймал. Понятно. Реально последний крик. И ведь не побоялись, что кто-то перехватит и расшифрует. Их опасения были бы почти беспочвенными, капитан Заварзин. Что, настолько классный код? Ответ положительный. Я не могу даже приблизительно определить, сколько времени уйдет на дешифровку. Все равно приступай. Нам теперь спешить некуда, а выяснить, что это за уроды нам планы порушили, было бы недурно. Эй, что-то было. Это, это... Привыкая к новой реальности, Краузе, сдается мне нелегко, нам придется. Эй, Ценкер, да вы никак стали реалистом. Ваша правда, Герзаварзин, но исключительно вынуждена. Это ничего, улыбнулся я, развернувшись вместе с креслом к соратникам. Теперь уже точно с оратником порожом видно. Главное, у нас есть общее дело отомстить убийцам, удивлённо вздёрнул бровь бывший карветом капитан. А вы так и остались идеалистом, Герзаварцен. Отнюдь. Месть в данном конкретном случае исключительно способ привлечь к совместному предприятию вас, Герценкер. А я всего лишь собираюсь нанести превентивный удар, чтобы эти хех, анонимные пакостники больше не расстраивали мои планы. И какие же позвольте поинтересоваться? Давайте пока не будем углубляться в подробности, Герценкер. Поверьте, это очень долгий и не самый приятный разговор. А нам бы побыстрее свалить отсюда. Вы ведь знаете главный закон уличной драки, нет? Краузе? Даже если победил, срочно делай ноги. И именно, полиции не будет разбираться, кто прав, а кто виноват. Даже если это полиция с картахены, то бишь прикормленная и насквозь знакомая. Я в несколько пасов приблизил к креслу голограмму со схемой набата и двух оставшихся москитов, прокрутил модельки вокруг оси довольно хмыкнул. Нормально, повреждений нет, даже ваша бардашник не сорвала. Эй, Кэп, давай-ка к нам, поработаешь кораблем-маткой. Минут семь-десять, Алекс. Добро. Кумо, подгоняй понтоны, да и подарчик в ангар загони. герц не поспособствуйте в переговорах с подчиненными. Дом, милый дом. Не планировал я так рано возвращаться, да еще и с пустыми руками. Заобей. Тебе легко говорить, Кэп. Ты не терял материальной ценности на иную сумму не обламывался по всем фронтам сразу. А еще я не ною по пустякам, э? И вообще, Дерек ждет, а что помалкивая шагай. Это да, сам же и назначил встречу, так что негоже опаздывать. Но это нервное. Похвастаться особо нечем, вот организм и сопротивляется изо всех сил. Устал еще. Не физически, морально выжившей дочи оказались той еще проблемой, как очень скоро выяснилось. Подобрали на свою голову. А тут еще Милашкин папаша. Он, в отличие от меня, потрудился на славу, умудрившись в кратчайшие сроки сколотить костяк моей будущей инженерной службы. Да-да, эту задачу я поручил именно ему, а не Степанычу. Ну а кто, как непрофсоюзный лидер технорей, с ней мог справиться наилучшим образом? что характерно справился. И это еще одна причина моих хандры. Спецов пока что деть попросту некуда. Я очень надеялся пригнать один из намеченных трофеев и задействовать народ в его ремонте и подготовке к действиям в автономном режиме, где-нибудь в окрестностях Картахены, но в местечке поукромнее, чтобы подальше от чужих и не в меру любопытных глаз. А теперь фигушки, еще недели две как минимум надо, и содержание нанятого персонала на это время тоже ляжет бременем на мои не самые обширные финансы. Степаноч, кстати, к каэлиты реализовать еще не успел. Перебивались пока что барышом с предыдущей добычей. И, положа руку на сердце, бабла должно было хватить, пустив притык, но жабу переубедишь. Одно дело, когда сотрудники заняты чем-то полезным, и совсем другое, когда просто сидят и ждут у моря погоды, то бишь опять же меня, пока я наконец соизволю обеспечить им фронт работ. Обеспечишь тут, пожалуй. А еще пару пантонов надо снарядить, чтобы снова вернуться к пятерке. Да, бардажнику дойча я все-таки отжал, когда борис дал гарантию, что геркский генератор к нему присобачить сможет. и Итого еще две лоханки. Впрочем, этот вопрос удалось решить еще в пути. И что самое приятное, в кредит, под честное слово Дерека и Гера Ноймана. Осталось дождаться, пока команда Спрута под руководством механика Мехкова смонтирует прыжковые генераторы. А сам Спрут при посредничестве рентян обновит приблудом прошивку. Около трех суток, я думаю, особенно с помощью Лиски. Та от родного дядьки нахваталась всякого, и сейчас ему практически не уступала в инженерных навыках. А вот я не вышел. Теоретик-белоручка, блин. Все вокруг чем-то заняты, и только мы с Рином не пришли к одному месту рукав. Что ж, придется снова коротать время в бесконечных деловых переговорах. Степанычу только намекни, моментально рисуется множество вопросов, требующих моего непосредственного участия. Я из-за этого в основном и свалил в космос, якобы за новой мобильной базы, если совсем уж честно. Но старый слуга достаточно деликатен, чтобы не показать видов. Это еще обидней твою ж мать. Эй, Алекс, о чем задумался? Подкалывал Кэп, когда я чуть не пропахал носом палубу, поткнувшись на ровном месте. Хорошо, хоть народу вокруг почти не было. Мы по старой традиции пришвартовались в техническом секторе и сейчас на автомате шагали к сломанному дроиду. По крайней мере, я. А вот Ринсан даже здесь себе не изменял, оставался собранный внимателен к мелочам. Но ему можно, у него профессиональная деформация. — Да так, о ерунде всякой, — отмахнулся я, восстановив равновесие. — Что-то слишком часто я лажаю. Похоже, удача от меня отвернулась. — Эээ, ты это брось. Удача от него отвернулась. Ты, между прочим, до сих пор живой и здоровый. — Это плюс, — согласился я. — А в остальном выходит по нулям. С этой Су, эээ, леди Анабелли обломались? — Обломались. — Бабла неплохо подняли, — как бы, между прочим, заметил Ринсан. Прииск похерили — похерили. И еще больше бабла подняли — поднимем. С Эмденом пролетели — пролетели. Семерых дойчей воинспецов вербанули. Кэп, имей совесть, это даже минимальный профит не тянет, от них одни проблемы. Как от тебя, нытик, симатта На этом у меня аргументы закончились, я предпочел промолчать, снова погрузившись в невеселые мысли. По поводу «а вам уже озвучного мало, тогда извольте». Рейд за трофеями, как вы уже поняли, мы вынуждены прервали. С оставшимися в строю двумя понтонами не было никакой гарантии, что удастся извлечь латник из-под пространства. Впрочем, окончательно от этой идеи я не отказался, решив не заморачиваться поиском новых объектов, а вернуться в цивилизацию пополнить запасы. И расходники, ага, это я про москитов с прыжковыми генераторами. Почему все-таки латник? Потому что сохранившиеся данные недвусмысленно говорили, что корабль поврежден довольно серьезно, вплоть до потери герметичности. Что, как бы цинично, это не звучало для нас хорошо. Ниже вероятность выживания экипажа. Пример Эмдена наглядно показал, что бывает, когда приходится договариваться со служаками. Больше не хочу. Еще одна, кстати, проблема. Мы выяснили, чей это был убийца линкоров. Крауз оказался прав, позывной стандартный для флота протектората «Дойч» и Степановичу ничего не стоило установить принадлежность боевой единицы, хоть в оберкоманда Доррамы постарались не поднимать волну после ее потери. За пределы этой почтенной структуры инфа все же просочилось, Как-никак целый экипаж загнулся в мирное время. Так что где по косвенным признакам, где напрямую, подмазав нужного человека, но Степанович раскопал-таки необходимые сведения. И первое, что сказал, когда повторно вышел на связь, не поднимать кипиш и не пытаться мстить, ибо чревато. Просто потому, что ударный корвет с позывными XR-1311-NPF входил в состав особо секретной эскадрильи стратегического резерва оберкоманда Der Ram. Соответственно, выслать его на столь щекотливую, пусть и привычную миссию, мог ограниченный круг лиц, и все как один, высшие офицеры флота протектората Deutsche. То бишь это уровень адмиралов, каждый из которых по традиции представлял интересы той или иной группировки кланов. И выяснять, какой именно себе дороже. Если убийца перед смертью докричался до хозяев, те наверняка в курсе, кого конкретно надвинуть в позоре, усугубленным утечкой информации. Так что к моменту нашего возвращения на Картахену мы имели с нашим анонимным недоброжелателем устойчивый паритет. Тому невыгодно выходить из тени, потому что это неминуемо приведет к ответственности за утерю боевого корабля. А нам ни к чему ворошить осиное гнездо, дабы не провоцировать высокопоставленного врага на ответочку. Как догадались, что ему невыгодно, Степаныч просветил. А того Дерек, на которого вышел один из военных на Картахене, достаточно высокопоставлен информированный, чтобы его попытались в темную подоить на предмет данных мониторинга пространства. Мало того, Дэвид посоветовал служивому не отказываться от шабашки, тому предложили еще денег, за то, чтобы отчет службы мониторинга за некий временной промежуток был утерян. Сервер полетел, какая досада. А еще коротнула проводка в замке секретного сейфа, и кристалл кристаллоносители с резервной копией тоже накрылись медным тазом. Военный в просьбе не отказал, разве что по старой дружбе подогнал Дереку неучтенный экземпляр, о чем, естественно, нанимателя в известность не поставил. В общем, все остались довольны, но холодок в отношениях сохранился. Зато, можно сказать, заключили молчаливое соглашение. «Он нас не трогает, мы его не палим. До поры, ага» но ну а еще я в порядке бреда попытался понять, ради чего кто-то из небожителей не пожалел целый вынырнувший из небытия авианесущий крейсер со всей командой. Про убийцу я, конечно, не забыл, но его потери в планы наших оппонентов явно не входила И настолько увлекся, что не постеснялся припрячь Степаныча. Тот, впрочем, в подробности вдаваться не стал, равно как и предпринимать каких-то излишних усилий а просто порылся в собственной памяти, мысленно вернувшись в те времена, когда работал с моим дедом-контрразведчиком. Из его слов выходило, что 40 лет назад в оберкоманду Деррам вовсю шла подковерная война. Схлестнулись две группировки, одна из которых, пребывавшая в меньшинстве, тайно симпатизировала бриттам. Не до такой степени, чтобы слить военную кампанию целиком, но достаточно, чтобы желать ее разрешения в менее неблагоприятных обстоятельствах для противника коалиции. Но что поделать, если у их родных кланов финансовые интересы в протекторате брит? Ничего личного, просто бизнес. И эти тайные вредители не придумали ничего лучше, как вести диверсионную деятельность в масштабах той мясорубки, выглядящую всего лишь мелкими пакостями. Ничего глобального, так по минимуму. Там задержать подкрепление, чтобы зажатые в тисках бриты смогли унести ноги. Здесь свести на нет тактическое преимущество, оставшись при своих. И все это, естественно, сопровождалось ненужными жертвами со стороны сил коалиции. С Эмдоном приключилась аналогичная история. Его намеренно выслали перед основной группой, чтобы выдать ее раньше времени. Как результат, бриты в той заварушке успели перестроиться и встретить эскадру дойчей плотным огнем. Особых потерь не нанесли, но сами сумели свалить, избежав крупного разгрома. Всем в штабе было понятно, чьих это рук дел, но доказательств так и не нашли. Все протоколы связи оказались уничтожены. В общем, концы в воду. И единственным, кто мог бы внести ясность в этот вопрос, был капитан фон Клейн, который очень удачно сгинул вместе со своим кораблем, ага. А через сорок лет вдруг вынырнул из небытия и доложился в обер оберкоманду Даррам, как ни в чем не бывало, потому что для него прошло всего девять суток. «Как вам такая информационная бомба?» «Штабным тоже понравился, особенно потомку того пакостника, а может и ему самому». Вряд ли он по-прежнему входил в состав командования, но вполне еще мог быть жив. Только представьте какой-то репутационный урон для клана. Результат немного предсказуем, в чем мы убедились на собственной шкуре. Правда, подгадить все же получилось. И корвет уничтожили, сами сбежали. Хотя инкогнито не сохранили. Но это возвращает нас в начало рассуждений. Привет, милашка, отец на месте? Только вас и ждет, Ринсан. Алекс, а ты че такой потерянный? Что? Точно добрались. Я даже дверь не заметил, очнулся на ресепшн. Ладно, пора встряхнуться. Дерек раздолбайство не любит. Привет. А, понятно, проходите. Ох, заботы мои тяжкие. В любое другое время я бы не упустил случая слегка пофлиртовать с Дрю, а сегодня фигушки. Вот она и удивилась. И, кажется, слегка обиделась. Ладно, не до нее. В вестибюле первого этажа нас встретил Савелий Степанович. Все в той же личине респектабельного Гера Ноймана. Он вообще старался ее пореже скидывать, в основном, когда оказывался на спруте в нашей с Кэпом-компании. Я даже подозревал, что сам Дерек не в курсе относительно фальшивости личности добропорядочного бюргера. Впрочем, оно и к лучшему. Меньше вероятность проследить мою связь со старым слугой во времена Оны. Приветствую вас, сударь. Добрый день, Гернойман. С Ирином Степанович по доброй традиции обменял с подозрительным взглядом и сдержанным кивком, после чего продолжил. «Возьму на себя смелость ввести вас в курс отдельных событий, сударь». «Хорошо, Гернойман. А куда это мы? Лифт в другой стране». «Сегодня мистер Дерек предпочел назначить встречу в малом брифинг-зале, сударь. В его кабинете все присутствующие не поместятся, к сожалению». «А, понятно. Степаныча Дерек привечала особо при каждой встрече, норовя поразить очередным изысканным угощением, прям как его дочурка меня в свое время». Правда, взрослые дяденьки наслаждались крепкими спиртными напитками, а не всяческими деликатесами. Но, как однажды проговорился старый слуга, иногда столь же сомнительными, как и кулинарные шедевры милашки. «Ну что, своих технарей притащил?» — уточнил никогда не витавший в облаках кэп. «Вроде бы», — отмахнулся Степаныч, — «скоро все узнаем, пока же имею сообщить следующее. Мне удалось нанять Влада Пахомова». Старый слуга обвел нас торжествующим взглядом но особой реакции не добился. Я лишь вопросительно вздернул бровь, не забывая шагать за Ридом, а Кэп и вовсе Степановича проигнорировал. — Сударь? — Да я понятия не имею, кто такой этот Пахомов, — возмутился я. — Чего вы от меня ждете, Гернойман? — Спасибо, сударь. Вы полностью оправдали мои ожидания, — сменил гнев на милость тот. — Уверяю вас, это имя о чем не говорит подавляющему большинству обывателей. — Да и в узких кругах не особо известно, — поддакнул Ринсан. Я вот, к примеру, с этим господином не знаком. В этом и заключается главное достоинство Влада его отряда, а не элитные наемники, не нуждающиеся в рекламе. От клиентов все равно отбоя нет, хоть и работают исключительно на рекомендательной основе. И мне стоило большого труда убедить его взяться за наш проект. Сколько их всего? Невольно заинтересовался я. Десять человек. И? И все. Да, Гер Нойман, а как же они собираются? Вы несколько неверно представляете их функции в составе организации, сударь. Влад его люди не будут заниматься охраной и патрулированием. Их специализация – предотвращение диверсии еще на стадии их замысла. Из десяти человек только трое – силовики, и то условно. Все остальные – высококлассные специалисты технического профиля, а также аналитики. Где же они будут работать? Здесь, сударь. Поверьте моему опыту, основной клубок интриг сплетется именно на картохене и для нас очень важно уже на текущей стадии иметь контроль над ситуацией. Надеюсь, они не прожрут нам дыру в бюджете. Они того стоят, сударь, и из уважения ко мне согласились начать работу без предоплаты. Хм, не и вражина, реально из уважения. Ну, еще я Владу показал ролик с прииска, но это чтобы проверить эффект. И теперь я могу дать гарантию, что клип получился исключительно убедительный. Ни у кого из зрителей не возникнет ни тени сомнения в его подлинности. Хм, естественно, я привлёк их к обеспечению безопасности на аукционе. Вот с этого и надо было начинать, э э Рина, цепись, поморщился я. Гернойман, а с обычными боевиками как обстоят дела? Подобрал три группы по тридцать стволов. Парни достаточно надёжные обычные хоть и сборная солянка. Это хорошо, не будет диаспор. Сударь. Ни один уважающий себя наемник не станет действовать в интересах какого-то протектората исключительно в силу своей национальности. Их деятельность основана на нехитрых паре деньги-услуги. В противном случае наемник перестает быть наемником. Ладно, Гернойман, убедили. А им полицейские функции можно доверить? Я подбирал кандидатов именно по этому признаку, сударь. Предотвращение беспорядков, борьба с паникой, нейтрализация бандформирования и поддержание общественного порядка. Не переживайте, ребята проверенные. Или вы насчет утечек информации беспокойтесь? Оставьте, Гернойман. На текущей стадии нам это уже не так страшно. Я уже и сам подумаю частично ослабить режим секретности. недель через две. Может, чуть раньше. Собираетесь переговорить с известной нам персоной? Не рановато. В самый раз, Гернойман, в самый раз. Пришли, господа май Степаныч приложил Петернюк к сканеру и, замаскированные под натуральное дерево створки, разъехались в стороны, открыв взору довольно большое помещение, заполненное народом примерно на треть. «Заждались, Дэвид?» «Мы не скучали, Гернойман», — поднялся навстречу степановичу Дерик. «Лидер профсоюза, в отличие от остальных посетителей, занимал кресло председательствующего на возвышении, заменявшим здесь сцену. «Нам было что обсудить. Проходите, господа, присаживайтесь. Сейчас начнем». Мест в президиуме тоже оказалось запасом, но меня хитрый Деррих протолкнул, хоть и довольно деликатно, к самой трибуне. Дождался, когда мы устроимся, легко спрыгнул со сцены и обвел зрительный зал широким жестом. Знакомьтесь, господа, элита технического сектора станции Картахена – лучшие специалисты своего дела. Каждый стоит минимум троих, и самое главное, все готовы вкалывать, не покладая рук. Старший техник верфи – мистер Уизлоу. Названный, коренастый бородач с угрюмым взглядом, сидевший в первом ряду, коротко кивнул. И Дерек перешел к следующему. Мистер Исаев, ай специалист Еще один кивок, на этот раз со стороны потлатого худощавого парняги. Мистер Крюгер, инженер-технолог. Перечислял Дерек довольно долго. В зале присутствовало больше трех десятков человек, причем, что характерно исключительно мужики 20+. А еще все были затянуты в неизменные комбезы и пилоты, отличаясь лишь их дизайном и цацками. И впрямь элиты, знающие себе цену. А еще сбалансированная команда, способная составить костяк инженерной службы, если собирать ее с нуля, как по факту у нас и было. Но теперь прошу любить и жаловать. Глава предприятия Алекс Заварзин. Закончил Дерек процедуру знакомства. И зыркнул на меня этак с намеком, мол, фигли сидишь. Пришлось поднимать зад со стула и перемещаться к трибуне. Немного собравшись с мыслями, я окинул взглядом притихший зал, выдохнул и окунулся в привычную стихию публичного доклада. «Приветствую вас, господа. Мистер Деррик охарактеризовал вас всех как выдающихся специалистов своего дела. Специалистов, не боящихся трудностей. Специалистов, не бегущих от вызовов. А что я могу сделать для вас? Естественно, помимо достойной оплаты. Хороший вопрос, я бы даже сказал челлендж. И я его принимаю, потому что могу дать вам главное – вызов. Здесь и сейчас вы присутствуете при зарождении абсолютно новой сферы деятельности для всего человечества, освоившего космос. Мы с вами совершим революцию в спасении людей и грузов из-под пространства. Это нереально трудно, но в то же время захватывающе интересно. Мы новые пионеры, но не дикого Запада, дикой стихии, самого континуума, вернее сразу двух. И каждый из вас войдет в историю, потому что все мы и каждый по отдельности стоим у истока. Истока чего-то большого и значительного, я бы даже сказал великого дела. И я рад разделить со всеми вами бремя ответственности. Хорошо все-таки дома, то бишь в персональной каюте на спруте, если быть точным. А еще точнее, в постели под одеялом, да еще и с теплой лиской под боком. Ну а приятная расслабленность после известного дела вообще превратила тело в кисель. Лежал бы да лежал так, возможно, до скончания времен. «Скоро там твой ценкер припрется». Безжалостно разрушила грезы благоверные. Одеваться надо. Лежи, Ценкер подождет, не барин. Что характерно, даже не соврал. Поскольку бывший корветон капитан уже хрен знает, сколько лет числится мертвым, личное дворянское достоинство он не утратил, а вот всех имущественных прав лишился окончательно бесповоротно. Можно, конечно, пободаться в суде, но пример леди Рокуэлл на возможный исход намекал более чем прозрачно. Ценкер, да. А он? Лизка многозначительно закатила глаза, намекая на предстоящий вскоре не самый простой в моей жизни разговор, пусть и по дальней связи, но все же. Все, хорош валяться. — Ладно, ночью наверстаем, — нехотя сел и я. — Как у вас дела с понтонами? — ну борис спроси, — усмехнулась Бетти, прыгая на одной ноге и засовывая вторую в штанину комбеза. — Он же у нас главный по буксирчикам. Спрашивал. — И? — Ругается, причем матом. «Это он от осознания ответственности», — вступилась за дядьку любящая племянница. Ужикнула молнии и разгладила складки характерным жестом, успокаивающе улыбнулась. «Не грузись, все в норме. Завтра можем отправляться». «На этот раз без вас», — помотал я головой. Пошарил кровать и нащупал собственные шмотки и взгромоздил их рядом с собой. «Хватит с меня нервов. Еще один Эмдон можно и не пережить». «А не проще тогда забить. Вы же с аукциона бешеные деньги подняли. Купи базу и дело с концом». Нет, эти деньги нам пригодятся. И светить их нужно крайне аккуратно. А еще технологии надо отрабатывать на практике. Мы с Кома до сих пор не сумели составить вменяемую методику для расчета параметров утопленников. Ладно, я ушла. но вот, снова подействовала. Уж не знаю почему, но Лизка категорически не желала вникать ни в физику подпространства, ни в математический аппарат. Скорее всего, просто стеснялась своих знаний, вернее их отсутствия в указанных областях. Зато руками работала умело. Это не только мое мнение, ага. Хотя сама она предпочитала ссылаться на невыносимое занудство вашего покорного слуги, когда он врубал режим физика. Проводив благоверную взглядом, я торопливо оделся, более-менее привел в порядок каюту и уселся перед выращенной из стены консолью умного дома. Кума, давай виртуальность. Через Нейр, капитан Заварзин? Не, голограмму, сейчас Ценкер явится. Процесс активирован, капитан Заварзин. Ну все, осталось только ждать. Ульрих Ценкер, мать его за ногу, я уже говорил, что дойчи стали большой проблемой. Ну и ладно, еще раз повторю. Потому что я не железный, и у меня нервы, которые не восстанавливаются. Подробностей? И снова извольте. Первый относительно серьезный разговор с новообретенными соратниками у нас состоялся в первый же день, когда спрут, раздавшись брюхом на манер створок колоссального моллюска, проглотил набат, встроив его в собственную структуру. Ну а что? Размеры позволяли, да и удобнее так на дальние расстояния перемещаться. А еще экономически выгодно. Разгонная масса хоть и больше, но и инерция тоже. Так что прыгать можно на меньшей скорости, импульс все равно будет достаточный. В общем, на топливных элементах немного, но экономили. Да даже если бы тратились, все равно на сохранности нервных клеток выигрывали. Все в одной посудине, ни тебе нудение Ринсан, ни нытья Алиски, ни ворчание Борисыча. Странно, конечно, но столь предвзято они относились исключительно к моим самостоятельным разъездам. Видимо, не могли забыть годового НРК. Собственно, именно на этом я и построил беседу. Поделился печальным опытом в красках расписав, сколько и всего стряслось в реальности всего за жалких 12 месяцев. Экстраполируйте на 4 десятилетия и делайте выводы, господа. Что характерно, господа выводы сделали, даже покалеченный швимер. Этому я все-таки ногу изуродовал. Если бы не целебная ванна из гексапотской слизи, любезно предоставленный ринтян торчать бы ему в госпиталь не два, а все три месяца. Зато беда пришла, откуда не ждали. На дыбы встал фриц Шальки, пилота-бордажника. Ценкер его даже не осадил. Молодой, горячий, невеста ждет. Ждала. Сорок лет назад. Ну и я тоже не стал ситуацию обострять. Отвлек вояк от тяжких раздумий демонстрации чудес спрута. А еще под шумок познакомил народ с Рином и Борисычем. А в завершении экскурсии Веролон завел на вторую пассажирскую палубу, где и бросил одних. Естественно, перед этими мероприятиями мы с Кэпом гостей обиходили, так скажем. Отобрали все стреляющие, колющие, режущие. экспроприировали скафандры, а взамен выдали стандартные комбезы. Ну еще пострадавшим помощи казали. Побитых проверили на предмет сотрясения мозга, а швимера нацепили на ногу иммобилизирующий каркас, предварительно вколов лошадиную дозу обезболивающего. Бравый штурмовик даже смог самостоятельно передвигаться, гордо отвергнув помощь ефрейтера Вайса. Честно признаю, что запер дойчий с умыслом. Того времени, что я им предоставил, с лихвой хватило на отдых, и на переваривание первой порции инфы, и даже на формирование линии поведения, как каждого по отдельности, так и группы в целом. Ценкер, к моему удивлению, среди своих людей обладал достаточным авторитетом, чтобы даже в стрессовой ситуации они по-прежнему ему доверяли хотя насчет удивления я загнул их поведение от момента уничтожения Эмдена до кончины убийцы линкоров тому доказательство. Хотя тогда над ними давлел воинский долг, так что, ладно, не суть. И общение между собой в пределах палубы свободоперемещения и дойчем не ограничивали. Помогло гостям сформулировать несколько основных вопросов, среди которых выделялся главный. Что дальше? Его они и озвучили, когда я снизошел до второй встречи. Случилось это примерно через сутки, незадолго до прыжка. И этот момент я тоже выбрал намеренно. Во-первых, успел подготовиться, собрав через Степанч и Даркнет кое-какую инфу. А во-вторых, за тот час, что у нас оставался, разговор не успел перерасти в откровенную свару. Ладно, если бы со мной, это можно было бы понять и простить. Но дойчи не сумели договориться между собой. Все тот же Шальке выступил в качестве активной оппозиции. Действительно, молот и горячая, потому критичен ко всему на свете, особенно к сведениям, предоставленным ровесником, то бишь мной. А я всего лишь снабдил каждого ссылкой на досье, заготовленной спецами Гера Ноймана, и пока дойчий холесталер рассказал об ударном корвете с позывным XR-1311-NPF и свари оберкоманда команда драм 40-летней давности. Дождавшись, когда ставшие подозрительно задумчивыми соратники дочитают документы, я вскользь пробежался по истории некой леди анабель Рокуэлл, сопроводив речь ссылками и выдержками из сообщений СМИ но распинался по факту впустую. Если кого и проняло, так только одного ценкера. Остальные не были аристократами на подобной замутки плевать хотели. Но для них у меня имелся наготове куда более приземленный козырь. Я просто поинтересовался, сколько клан заплатил вдовам, у кого они были, или иным родственникам в виде разовой компенсации и пенсии по утрате кормильца. Нихил набежал за четыре десятилетия, не так ли? И как вы собираетесь с родным кланом расплачиваться? Ведь если вас признают выжившими и восстановят в правах, то возвращать же бабло придется. Да и других сопутствующих проблем вагон и маленькая тележка. Все сделки с унаследованным имуществом, заключенные наследниками, утрачивают юридическую силу, это снова суды и компенсации. А нервы? Ладно, родители. А если жена? А дети? Вот ты, шальки о чем со своей невестой говорить станешь? Ей уже 58, она тебя почти в три раза старше. Уже давно жена, мать и бабка. А тут ты такой молодой и красивый нарисовался. «Или ты, Вайс, у тебя остались жена и сын. Про жену смотри выше, но теперь и собственный ребенок тебя вдвое перерос. Ну а что ты ему скажешь? Привет, взрослый мужик под полтос, это я твой батя, 30-летний Аболтус? Ах, тебе всего 26, тем более!» В общем, по ушам знатно проехался, а потом нагло смылся, мотивировав бегство подготовкой к прыжку. Дойчи, кстати, тоже мерами безопасности пренебрегать не стали. Разбрелись по каютам и забрались на лежаки. И торчали там безвылазно до самого прибытия на Картахену. В каютах, естественно, а не на лежаках. На станции же начался следующий этап психологической обработки. Со спрутом мы спасенных не выпустили, но предоставили доступ в сеть, попросив по возможности не палиться перед государевыми или клановыми службами. То есть в оберкоманда ДРАМ не клявзничать и к страховщикам не обращаться. Само собой, на слово я им не поверил, на Кума, и был приятно удивлен, когда тот не выявил ни одной попытки нарушить запрет. Все, включая бунтаря Шальки, шарились по соцсетям в поисках родственников и столь же единодушно восполняли пробелы по истории за последние 40 лет. Но вот выходить с кем-либо на контакт не ни Я имею в виду под собственным именем, а не анонимно. Следующие три дня я до не трогал, занятые собственными делами. Да и на не планировал, но Ценкер от имени всей микродиаспоры попросил о встрече, на которой мне было заявлено, что они согласны работать на корпорацию ЭПРОН, уставные документы, которые и типовой контракт я им подсунул в кучу других ссылок. Все за исключением пилота Шальки, тот решил попытать счастье в более цивилизованных местах. Но даже он проявил понимание и не стал требовать немедленного освобождения, приняв как должную отстрочку на месяц. Примерно столько мне еще требовалось, чтобы подготовить торжественный выход из тени. А потом пусть вальд на все четыре стороны, если примеры Эмдена и леди Рокуэлл его ничему не научили. На секретность уже можно будет плевать. От размышлений меня отвлек деликатный стук в дверь. Так из всех моих знакомых о себе давал знать только излишне аристократичный Улерих Ценкер, сложивший полномочия корветом капитана, но так и оставшийся негласным лидером группы выживших с Эмдена. Впрочем, на этой же почве мы с ним и сошлись ближе всех. Воспитание с образованием никуда не денешь, и время от времени просто необходимо общаться с равным. Ничего не поделаешь, такова специфика сословного общества, весьма далекого от всеобщего равенства и братства. А Ульрих еще и офицер, вынужденный работать с бывшими подчиненными на гражданке. Двойной удар по нервам, в общем. Неудивительно, что он ко мне потянулся, а я отказываться от зарождающейся дружбы не стал, ибо планировал взвалить на плечи Ценкера ту еще обузу, будущую мобильную базу корпорации «Прон». А мне еще дядя Герман вбивал в голову, что такие люди должны быть на особом счету, и относиться к ним нужно. Тут он затруднялся сформулировать точно, но всегда повторял, что однозначно никак к наемному персоналу. Я же для себя решил, что это должно быть что-то среднее между дружбой и родственными чувствами, допустим, к кузену. Черт, кажется, я загнался. Насколько бы все сложилось проще, будь ульвих Россом. Набухались бы пару раз до поросячьего визга, поговорили по душам, подрались и готово. Братья навек. Друзья, не разлей вода. А тут, блин, ищи подходы. Но пока получалось, так что грех жаловаться. Кума, открой. Процесс активирован, капитан Заварзин. Алекс, заходи, не стесняйся. Потыкав в пульт консоли, я вырастил гостевое кресло рядом со своим, но чуть в стороне. С тем расчетом, чтобы оно не попадало в кадр видеозвонка. Присаживайся, как парни. В норме? отмахнулся Ценкер, заняв предложенное место. Шальке чудит, но в его возрасте это нормально. Ран его флотская карьера закончилась, ему бы еще пару лет лямку потянуть, глядишь, и научился бы дисциплине. Не удерживай его, это бесполезно. Пусть на собственной шкуре прочувствует. Жалко дурака. Да не переживай ты так. Шальке не леди Рокуэл, а без денег он хрен никому не сдался. Лишь бы сам в неприятности не влез, но тут уж мы бессильны. И от этого не легче, вздохнул мой гость. Зачем звал? Время неурочное. Нужна помощь. Тут у меня кое с кем разговор намечается. А я, значит, доказательство. Вздернул бровь в Ценкер. Скорее очевидец. Тогда ладно. Будешь звонить кому-то? Обязательно. И когда? Да вот прямо сейчас. Я, не дрогнувши рукой, пролистал список абонентов, звонил, киткнул в контакт дядюшка. Ну что ж, Герман Романович Завьялов, будем надеяться, что сюрприз приятный. Завьялов? — не на шутку изумился Ценкер. — Глава клана Завьяловых? И ты вот так просто звонишь такому человеку? — А почему бы нет? — пожал я плечами. — Это его личный контакт, знают о нем очень немногие. И на такие звонки он всегда отвечает. По крайней мере, раньше отвечал. — А, нет, и теперь тоже. — Ну, здравствуй, Александр, — с прищуром глянул на меня с экрана Герман Романович Завьялов. — Собственной персоной при стрижке костюме Пенсне. И, судя по тону, открывшееся зрелище его не сильно вдохновило, хоть маскировка и не ввела в заблуждение. Наверняка про себя подумал, что лучше б я лысиной сверкал, чем мотал дредами. Впрочем, плевать. И тебе не хворай, дядя Герман. Физиономия Ценкера удивленно вытянулась, но он сумел взять себя в руки и промолчать. Молодец, не запалился. Русский он, кстати, понимал хорошо, а вот говорил отвратно. При общении мне проще было сразу на дочь перейти. Хм, не слишком-то учтиво. Чем обязан? — Мне нужна твоя помощь. — Я поражен, Александр. Столько лет жили рядом и хоть бы раз о чем-то попросил. А тут стоило только сбежать и инсценировать собственную смерть. И нате, родственные чувства проснулись. Вспомнил, что есть дядька? — Ну не хочешь, как хочешь. Буду искать другого партнера по бизнесу. — Бизнесу? — Какому бизнесу, Александр? — Опасному, дядя Герман. Опасному, но и очень прибыльному. До тебя ведь наверняка дошли некие слухи про леди Анабель Рокуэлл, например или про вынурнувший из небытия авианесущий крейсер фон Клейна, ну и так по мелочи. — Это все ты? У тебя получилось? — Ты смотри-ка, проняло. — Да, дядя Герман, у меня получилось, но семью я пока не нашел, предостерегающе выставил я перед собой ладони. И даже не могу предположить, когда найду. Так что не возбуждаясь, там и волкодавов звать не спеши. И вообще убивать меня невыгодно, у меня есть деловое предложение. — И какое же? «Темнишь ты что-то, Александр». «Но это уж как водится. А с тобой иначе нельзя». «Знаешь, Александр, из твоих уст это звучит особенно оскорбительно. Уж кому-кому, а к тебе я всегда относился максимально честно. Тебе в жизни без моего лукавства досталось». «Спасибо. Короче, мы можем заключить взаимовыгодное соглашение». «Хм! Что?» — с вызовом уставился я на собеседника. «Доказательств потребуешь?» но не без этого». «Ладно, лови». Я ткнул в соответствующую иконку в окне почтового клиента, и заранее заготовленные файлы ушли к указанному адресату. ознакомимся на досуге. А пока выслушай. На текущий момент я трижды осуществил подъем кораблей из-под пространства. Помнишь, меня почти год не было? Разве? Да ладно, только не говори, что твои шпионы не донесли. Признаю, было дело. А уж какой знатный переполох поднялся, когда ты снова вынырнул из ниоткуда. Любо-дорого посмотреть. «Знаешь, дядя Герман вынырнул, это наиболее адекватное описание. Я именно это и сделал. Приключилась тут история с одним нехорошим человеком. В общем, по его вине я провалился в подпространство, но сумел перенастроить прыжковый генератор самостоятельно всплыть. Смею надеяться впервые в истории космонавигации. Кстати, компанию мне составил Гекс, который тут же уничтожили его соплеменники. Один из роликов как раз про это. Звучит излишне фантастично, знаешь ли. Придется поверить на слово. Процесс сплэйти я хоть и заснял, но это картинка изнутри корабля, по ней ничего не понятно. А вот второй случай стопроцентно доказуемый. Яхта «Ледяная красотка» и единственный ее выживший пассажир — леди анабель роквелл Запись в комплекте. Впрочем, ты и без того о ней наслышан. Дядя Герман молча кивнул. Ну и случай номер три. Авианесущий крейсер «Эмден» объединенной флотилией коалиции протекторатов «Рос и Дойщ». С ним вообще интересно получилось, я в этой заварухе так до конца не разобрался. Сам видос посмотришь. И можешь проверить подлинность. Запроси своих спецов из разведки, что за суета творилась в оберкоманда Деррам полторы недели назад. И куда делся один из убийц линкоров из спецэскадрильи резерва. Ну и вишенка на торте. Живые свидетели. Третий помощник капитана Эмдена Корветтен капитан Ульрих Ценкер, технический специалист Краузе, Унтерфельдфебель Швиммер, Ефрейтер Вайс, общей сложности семь человек. Каждую фамилию я сопровождал активированной ссылкой на базу данных флотского архива протектората «Дойч», взломом который также озаботился заранее. А дядя Герман провожал фотографии жадным взглядом, как будто стремился намертво запечатлеть их в памяти. Досье я тебе тоже перешлю, а еще Улерих. Так и торчавший вне зоны видимости камеры Ценкер выпростался из кресла, встал у меня за спиной и, судя по вытянувшейся физиономии дяди Герман, приветливо тому кивнул. Корветтин капитан Ценкер был столь любезен, что согласился дать свидетельские показания. «Хоть тебе лично, хоть твоим безопасникам. Контакт через меня. Или лучше через Степана, чей с Бэшником так привычней. Спасибо, Улерих». Понятливый Ценкер перестал отсвечивать в кадре, вернувшись на старое место. Но дядя Герман после этого молчал еще добрых минут пять. Переваривал. Но затем разразился вполне уместным вопросом. «Что от меня потребуется? Деньги? Связи?» скорее второе ты поможешь мне окончательно легализовать корпорацию и прон и пролоббировать признание некоторых положений древнего морского права в привязке к космической навигации а также к кораблям и грузам утерянным в процессе перевозок и все да темнишь александр ну допустим предположим что я помогу мне то стал какой толк прямой дядя герман во первых я обязуюсь не предъявлять права на наследство завьялововых во вторых если Когда найду семью, отговорю отца от аналогичных претензий. И если на него ты можешь наплевать, то мои притязания оспорить будет гораздо сложнее. А так я сам отрекусь добровольно и с соблюдением всех юридических норм. По-моему, очень даже выгодное предложение. Не пойдет, покачал головой дядюшка. Мне проще тебя прямо сейчас устранить, физически. И все кланы меня поддержат. Естественно, неофициально, но поймут и простят. Ты ведь уже совершеннолетний. Черт, а он прав. И еще про Алекса-младшего не знает. Упс, и пусть лучше так и остается в неведении. Ну хорошо, тогда давай поговорим на языке цифр», — вздохнул я. «Как насчет заключения эксклюзивного договора на проведение судоподъемных работ для клана Завьяловых? Ты только представь, сколько ресурсов получишь почти даром, даже если удастся извлечь из-под пространства хотя бы треть утерянных судов за, скажем, последние 10 лет. Это же какое вливание в финансы клана?» «Не уверен». Скептически поджал губы дяди Герман. «Думаешь, хозяева грузов не станут предъявлять на них права?» «С чего бы?» — удивился я. «Сам посуди. Ты взял фрах, отправил грузовик в рейс. Тут пропал. Чья это проблема?» «Моя. Я взял на себя риски и влетел на неустойку, а клановая страховая компания на возмещение убытков». «И?» «Клиент остался при своих, я потратился, но репутация стоит денег, сам понимаешь». «Понимаю». А теперь представь, что грузовик просто затонул, а я его нашел и извлек вместе с командой, но тут без гарантий и грузом. Чей он? Уж точно не твой, по закону. Этот вопрос законодательно не урегулирован, дядя Герман. Я нашел только приблизительные аналогии из до сих пор не неотмененного международного морского права. Впрочем, при желании меня можно засудить. А теперь представь, что я нашел и извлек корабль с грузом по твоему заданию, заключением соответствующего контракта. Представил? «Да, пожалуй, в этом что-то есть, Александр. Единственным, кто может заявить претензии на груз, является его предыдущий владелец, но...» «Неустойка выплачена, страховка тоже. Так чей груз?» «Ладно, убедил. Груз мой. Даже если предыдущий владелец попытается отсудить, а он попытается хотя бы из принципа, ни один суд, ни одного протектората не встанет на его сторону. И ты получаешь партию товара, за которую заплатил, в той или иной форме, минимальную оптовую цену, и даже ниже». А реализовать его можешь с хорошей наценкой. Профит? Молчи, молчи. Все равно по глазам видно, что выгоду почуял. И теперь хрен ты из моей хватки вырвешься, скользкий Герман. А теперь представь, что ты пролобировал то самое право хотя бы на территории протектората РОС. Тогда мы сможем извлекать не только корабли клана Завьяловых, но и просто бесхозные, за которых бывшие владельцы будут драться в суде. Или договариваться полюбовно, потому что половина халявного груза это гораздо лучше, чем вообще ничего. Представил перспективы? Ты хочешь взять меня в долю? Что, удивил? Нет, не в долю. Но акции продам, скажем, до 10%. Это очень много. Но так и помощь от тебя требуется нешуточная. Пожал я плечами. Плюс расценивай это как жест доброй воли с моей стороны. И дополнительную гарантию от притязаний на власть нашей ветви рода. Отца, если... Когда найду, я пристрою в корпорации. Он мне там будет куда полезнее, чем во главе клана. «Очень интересно, очень. Вот только... А люди? Люди с кораблей? Тебе помешают специалисты? Они у тебя лишние?» «Проблем не оберешься с наследством и судами», — поморщился дядька. «Для меня это уже пройденный этап», — отмахнулся я. «Могу поделиться опытом. Поверь, человек, который пробовал для всех умершим хотя бы лет десять, очень быстро начинает понимать, что лучше бы он так мертвым оставался. Для всех лучше. Улерих не даст соврать». И столь же быстро приходит к очевидному решению начать новую жизнь, чтобы не портить ее семье. А тут мы, с контрактом и кое-какими гарантиями. Опять же, этот вопрос можно урегулировать законодательно. Для чего, собственно, ты мне и нужен? Так что, по рукам? Я должен все хорошо обдумать, покачал головой дядя Герман. С юристами проконсультировался, в конце концов. Ладно, думай, не стал я спорить. Что-то ты подозрительно легко сдался, Александр. С чего ты взял, что я сдался? Я заронил в тебе зерно сомнения, дядя. Этого достаточно. Когда перезвонишь, обсудим детали. Если ты хотел сказать. Я сказал ровно то, что сказал, отрезал я. Бывает, дядя Герман. Конец второй книги.